Десять. Ниша обнаружила еще два паба «Уайт Хорс» и прошла в жутких туфлях несколько миль по неприглядным улочкам Лондона, но в обоих ей сообщили, что ничего не знают об украденных туфлях, а просматривать видеозаписи с камер попросту не умеют. «Можете вернуться позже, когда приедет менеджер», — девушка пожала плечами, словно говоря, что ему эта история будет еще менее интересна, чем ей. Ниша почти не спала две ночи. Мысли путались и теряли гибкость, стоило вспомнить, как с ней обошелся Карл. В душе копилась злость пополам с твердой решимостью вернуть то, что принадлежит ей по праву. Она спустилась к завтраку в шесть тридцать, собрав влажные волосы в хвост и выпила две чашки растворимого кофе, игнорируя голодное бурчание в животе. Наконец Ниша замедлила шаг, когда вдали появилось здание отеля Бентли. Она видела, как швейцар в форме и шляпе приветствовал утомленного путешественника, чьи чемоданы как раз выгружали из такси, и думала, получил ли Фридерик указание не впускать ее. Впрочем, какая разница? Она пройдет мимо, сядет в вестибюле и на сей раз точно не сдвинется с места ниша поправила ужасную куртку и посмотрела на часы семь тридцать семь карл наверняка уже оделся сидел за столом в своем номере и просматривал финансовые сводки в ожидании кофе черный две ложки сахара интересно кто приносит ему этот кофе шарлот облачившись в любимый халат ниши черный из чистого шелка с довольной улыбкой на молодом двуличном лице после пылкого соития? Ниша медлила, стискивая зубы и вновь про себя проговаривая. «Я согласна на развод, Карл. Я лишь хочу получить то, что мое по праву, то, что ты мне должен». Она скажет это с достоинством, с гордостью, а может, просто от души врежет ему между ног. Глубоко вздохнув, Ниша сделала два шага к двери и только тогда заметила Ари, стоящего неподалеку от швейцара с гарнитурой в ухе. Он чуть шевелил губами, словно незаметно разговаривал с кем-то из своих людей. Тот самый Ари, который когда-то у нее на глазах уложил человека коротким ударом в шею. Это может означать лишь одно. Ее возвращение ожидают. Пока охранник ничего не заметил, Ниша нырнула в боковой проулок, идущий вдоль здания, чувствуя, как бешено колотится сердце. У двери в стене два работника с кухни сидели на ступеньке, курили и пили кофе. Она встала рядом и тоже зажгла сигарету, повернувшись спиной к дороге и пытаясь не вдыхать вонь мочи и давно пропавшей еды. Мимо Швейцара она может и проберется, а вот мимо Ари вряд ли. Почему-то ниша казалась еще более унизительной. Перспектива быть выдворенной вон человеком, которому десять лет платили за ее охрану, она коротко затягивалась, обдумывая варианты, не обращая внимания на мужчин, которые безразлично взглянули на нее и продолжили разговор женщина в теплой куртке прошла мимо опустив голову и скрылась за дверью затем появилась вторая оживленно болтая с кем то по телефону на иностранном языке наконец третья с заплетенными в косу волосами и в длинном стеганом пальто остановилась перед ней ждешь чтобы войти дорогуша ниша подняла на нее взгляд лучше не разносить запах сигарет фредерик его терпеть не может вот держи Женщина вынула из сумки какой-то спрей и, не дав даже возразить, распылила облако дешевого мускусного освежителя. Зажмурившись от резкого запаха, Ниша закашлялась. Снова убрав спрей в сумочку, женщина произнесла. «Пошли. Ты новенькая? Давай за мной». В конце улицы появился Ари, по счастью, глядя в другую сторону. Молниеносно приняв решение, Ниша направилась за незнакомкой через черный вход отеля, по узкому коридору, мимо спешащих официантов и человека с тележкой вещей на стирку. Она пропустила его, прижавшись спиной к стене, не желая прикасаться к простыням, на которых кишмя кишат микробы. «Первый день?» Ниша кивнула, оборачиваясь. «Документы с собой?» «Какие?» «Номер социального страхования?» Ниша покачала головой. «Ничего страшного. Просто скажи, что ждешь, пока поменяют паспорт. Тут лишних вопросов не задают. Иначе кто согласится работать за такие деньги?» Незнакомка сухо посмеивалась, словно это удачная шутка. «Как тебя зовут?» «Ниша». «А я Джесмин. Не волнуйся, тебя никто не съест. Идем, сейчас тебя нарядим и я провожу к Сандре. Она отвечает за график. Ниша оказалась в комнате со шкафчиками, где воздух пропитался запахами еды и трудового пота. Эй, Джельберта, вынеси за собой мусор. Мне платят не за то, чтобы я еще и за тобой прибирала, будто гостей мало. Невысокий жилистый мужчина с кожей заядлого курильщика подобрал пластиковую коробку, от которой исходил резкий запах рыбы. «Он поставил мне двойные смены до четверга. Клянусь, Джесс, если так пойдет, я уволюсь». У той вырвался почти звериный рык, и Джильберто поспешно удалился. «Сейчас не хватает рук», — объяснила она, открывая шкафчик и ставя внутрь сумку. «Форменный кошмар. После Брексита отель потерял 40% постояльцев. 40%!» «Ты откуда?» «Из Нью-Йорка». «Из Нью-Йорка? Американцы тут нечасто бывают, и те в основном из богатых. Итак, какой нужен размер? Восьмой? Десятый?» «Ты такая худенькая!» Женщина перебрала стопку униформы и, наконец, извлекла черную тунику и брюки. «Можно приходить в своем, но лучше надевать то, что выдают. Бывают дни, когда я от души радуюсь, что оставляю местную грязь позади и опять надеваю свою одежду. Понимаешь, лучше эту дрянь домой не тащить». Пока Ниша стояла с охапкой одежды, Джесмин без всякого стеснения стянула трикотажное платье и надела черные брюки и тунику. Посмотревшись в небольшое зеркало на дверце, она перевела взгляд на нишу: Живей, не тяни время, если поднимемся наверх к четверти, еще попадем на завтрак. Ниша сама не понимала, что творит, но пока ей казалось, что держаться поближе к Джесмин хорошая идея. Она торопливо натянула выданную одежду, слава богу, от нее пахло стиркой, запихнула свои вещи в пустой шкафчик и вышла следом за новой знакомой в коридор. Она была не голодна, но в последние дни усвоила привычку «есть, пока дают», а потому молча прошла с Джесмин через кухню, наблюдая, как молодая женщина приветствует коллег. «Как жизнь, Найджел? Маму уже выписали из больницы. Рада слышать». Катя, я глянула то, что ты мне советовала. Чуть не обделалась. Жесть! Зачем ты заставила меня смотреть ужастик? Знаешь ведь, что мужика у меня нет. Джесмин легко смеялась и проходила во все двери так, словно считала, что мир обязан расступаться перед ней. Ниша не знала, что и думать. Она осматривала каждую комнату так, словно ожидала появления Ари. Но нет, здесь только сотрудники отеля, шустрые, иногда измотанные, которые проходили мимо с утомленными лицами, думая лишь о деле. Вот что будешь? Тех, кто рано встает, ждет вознаграждение. Выпечка, приготовленная майнет. Боже, клянусь, я весила всего семь стоунов, пока не начала работать здесь. Сноска: Стоун. Английская мера веса — примерно 6300 граммов, 7 стоунов — приблизительно 45 килограммов. Джесмин вручила ей тарелку и указала на большой поднос, где были выложены улитки с изюмом и шоколадом, а также круассаны. Ниша взяла слойку с изюмом и впилась в нее. В следующую наносекунду она поняла, что ничего вкуснее этого не ела уже три дня. Легкая, сочная, с нежной сливочной текстурой, подлинно французская булочка, еще теплая, только из духовки. Впервые все тревоги покинули ее, и женщина потерялась в чистом наслаждении. Вкусно, да? Джесмин сразу взяла две и блаженно закрыла глаза. С 5.30 у меня начинается полный дурдом. Надо поднять дочь, одеть ее, собрать для нее обед, если мелкой надо в школу, потом отвезти ее в дом моей матери в Пекхаме и рвануть сюда на автобусе с пересадкой. Клянусь, меня поддерживает только мысль, что здесь меня ждет эта прелесть. Очень вкусно. — похвалила Ниша с набитым ртом. «Майнет просто гений! Она почти так же прекрасна, как ты, Алекс!» У пышущей жаром плиты стоял худой мужчина в форме повара. Тот отвлекся на миг от своих сковородок и кивнул Джесмин, которая обратилась к Нише. «Ты наелась?» — она кивнула. «Отлично! Идём!» Вытерев рот бумажной салфеткой, Джесмин направилась к двери на другом конце кухни, задержавшись на мгновение, чтобы сказать «Тебе надо немного поправить волосы». Прежде чем Ниша успела ее остановить, она легко подтянула хвостик, а затем прошла через двойные двери и направилась по коридору в небольшой офис. С сегодняшнего дня к работе приступает Ниша. Бумаги пока в пересылке слава богу выдохнула ржеволосая женщина которая вносит имена в график даже не поднимая глаз сегодня звонили четверо сказали что не выйдут на работу из за болезни обучение потребуется тебе нужно обучение спросила джесмин да запнулась ниша «Что ж поделать?» — ответила Рыжая. «Так, Джесс, покажи ей, что и как. Я пока поднимусь в твоей комнаты, тебе же не разорваться. Надо убрать к двум шестнадцатый номер. Плюс у нас два ранних заезда. Вот список. Как тебя зовут, говоришь?» Миша уже собиралась ответить, как вдруг, само собой, вылетела Анита. «Хорошо, Анита. В двенадцать вернись за бейджиком. Не болеешь? Нет травм или аллергии?» «Как придёшь, заполни бланк. Нам некогда делать это за тебя». «Ты же вроде сказала, тебя зовут Ниша». Обе женщины уставились на нее. Ниша вдруг вспомнила Джулиану и нервно сглотнула. «Думаю, Анита проще. Гостям легче произнести». Рыжая пожала плечами. «Значит, будет Анита». Так, все, за работу. Да, Джесс, хлорка на исходе. Уж прости, оттирайте, по возможности, руками. Хлорку оставим для действительно сложных случаев. Руками. Ушанита у нас всегда в наличии, пробурчала Джесмин, направляясь к шкафу. Через десять минут Ниша уже следовала за горничной, которая толкала тележку по покрытому ковром полу третьего этажа. Вся на нервах, словно любой постоялец, увидев ее, сразу догадается, зачем она пришла и что выдает себя за другую. Ниша низко склоняла голову, стоило кому-то пройти мимо, не желая привлекать внимание. «Что ты делаешь?» — обернулась к ней Джесмин, когда мимо прошел третий гость — «В смысле? Всем гостям нужно желать доброго утра. Это политика отеля. Нужно, чтобы они чувствовали себя частью нашей большой и дружной семьи. На шестом и седьмом этаже к ним еще и положено обращаться по именам». В люксе на седьмом этаже жили они с Карлом. Ниша привыкла, что персонал знает ее по имени, и ей в голову не приходило, что подобные приветствия — лишь часть политики отеля. Она тихо пробормотала. «Доброе утро», когда мимо прошла пара из Германии. Они ответили тем же и направились к лифту. Джесмин остановила тележку возле номера 339 и дважды постучала в дверь, листая бумаги на планшетке в ожидании ответа. «Обслуживание номера». За дверью царила тишина, и она открыла комнату своей картой, толкнула тяжелую створку и ждала, давая Нише пройти. Номер в 10 раз меньше люкса. В центре незаправленная кровать, усыпанная крошками и остатками еды с подноса, брошенного посередине. По телевизору шли новости. На краю стояла пустая бутылка вина и два бокала. Джесмин выключила телевизор. Так, начинай с ванной, а я пока сниму постельное белье. На комнату даётся примерно двадцать минут, иначе выговор. Этим утром работы будет больше, так что пошевеливайся. Ниша осознала. Вплоть до того момента она и не предполагала, что ее действительно попросят что-то сделать, думая, будто удастся просто нацепить форму и раствориться в недрах отеля, а после каким-нибудь образом пробраться в свой люкс. Но теперь Джессми назадаченно смотрела на нее, протягивая одной рукой синюю тряпку. «Тут нет ничего сложного. Просто почисть ванну, как у себя дома. Только получше». От души рассмеявшись, горничная надела резиновые перчатки и с такой скоростью сняла одеяло, словно знала, какие там могут быть микробы. Ниша стояла посреди ванной, не двигаясь. В раковине короткие волоски неизвестного происхождения. Сиденье унитаза мокрое, на полу два влажных полотенца, и на одном из них коричневое пятно. Очень хотелось верить, что от косметики. Может, сразу уйти отсюда? Но ведь это единственная возможность задержаться в отеле, по крайней мере, пока». Сделав два глубоких вдоха, она натянула перчатки и начала чистить раковину, стараясь не смотреть туда. Примерно на середине процесса в дверях появилась Джесмин. «Девонька, давай-ка поживее. Ты уже бумагу проверила? Как сделаешь, не забудь загнуть уголки. Если ее осталось мало, ставь рулон на тележку и вешай другой. Я займусь пузырьками» джесмин сгребла в мусорный пакет полупустые бутылочки с шампунем и лосьоном для тела и исчезла в коридоре в этот момент ниша повернулась к унитазу на сиденье желтые потеки в чаше отчетливый коричневый след она ощутила как съеденный завтрак начал проситься обратно о боже этого просто не может быть «Девонька, шевелись!» — донёсся голос из комнаты. «У нас всего семь минут!» Ниша взялась за ёршик и, старательно глядя в сторону, наугад возила им в унитазе. Горло дважды подкатывало, и приходилось прерываться, чтобы глаза перестали слезиться. Она бросила осторожный взгляд вниз. «Нет, коричневое пятно по-прежнему на месте». Ниша снова направила ёршик вниз, с усилием провела и невольно вскрикнула, когда вода из унитаза фонтанчиком устремилась вверх. «Я тебя убью, Карл!» — поклялась она про себя. «Я могла бы простить тебя за деньги и за эту дуру ассистентку, но я никогда, ни за что не прощу тебя за это!» нишу снова замутила, когда она подняла сиденье и протерла его, а затем, помедлив, вытерла лицо. Из глаз ручьем побежали слезы. Она никогда не испытывала такую ненависть к людям, как в этот момент, и с учетом ее характера это говорит о многом. Она девятнадцатилетняя Анита едва сошла с автобуса Greyhound Lines на автовокзале Портового округа. Сонно моргая, она глядела высокие здания вокруг и попросила работу в первом же месте, которое попалось ей по пути — узкий старенький трехзвездочный отель близ 42 второй улицы. Десять недель Анита драила комнаты, чтобы затем получить должность уборщицы в богатой семье. Десять бесконечных недель зачисткой грязных унитазов под липкими взглядами мужчин, которые специально задерживались в номере, пока она убирала. Десять недель наедине с клопами, пятнами на простынях и химикатами столь агрессивными, что от них пересыхала кожа на руках. Проработав уборщицей 18 месяцев, она нашла работу на ресепшне в галерее «Соха», принадлежавшей другу той семьи. Стоило нацепить безликую форму из черного свитера и брюк и поздороваться с первым рассеянным покупателем, как Анита превратилась в нишу и поклялась, что в жизни больше не станет чистить что-либо. За следующие два часа они убрали 11 комнат. Работа тяжелая: нужно поднимать матрасы, чтобы заправить постели, двигать, мебель. Зачем гости переставляют столы и кресла? И пылесосить. В одном номере обнаружился использованный презерватив, в другом — простыня с пятнами крови. И то, и другое вызывало у них рвотный рефлекс, глаза сразу начинали слезиться. «Люди — настоящие животные», — бормотала Джесмин, сдирая простыню с матраса. «Приезжают сюда, и стоит заселиться, разом превращаются в дикарей». Хмыкнув, она пошла за новым наматрасником. Пока Джесмин болтала или что-то напевала себе под нос, Ниша снова и снова уговаривала себя просто пережить это. Скоро все закончится. Она представляла самые приятные способы заставить Карла заплатить, и не все подразумевали быструю милосердную смерть. К одиннадцати их отпустили на перерыв, и женщины вернулись в маленькую комнатку со шкафчиками, где ярко накрашенная девушка с ресепшна звонила некой Тифани, а коридорный дымил вейпом на деревянной скамейке. Здесь почти каждый курил, либо смолил сигареты на улице, либо жадно присасывался к вейпу. Ниша с благодарностью приняла сигарету, предложенную коридорным, радуясь, что едкая вонь дыма на время поможет ей забыть о куда более мерзких запахах, оставленных людьми. — Ты в порядке, Ниша? Что-то совсем притихло. Джесмин долила чай в ее кружку. — Просто давненько этим не занималась. — И не говори! В комнате раздался громкий смех Джесмин. «Ты отлично справляешься. Надо бы немного ускориться, но в целом ты молодец». Она подняла взгляд. «Ногти, правда, долго не продержатся. Я перестала делать дорогой маникюр году в 2005 -м. Такое переживут только бронированные когти». Ниша смотрела на свои руки. Безупречные темно-красные края облупились от бесконечной чистки и мытья, даже несмотря на латексные перчатки. Она чувствовала, как на коже засыхал пот всего день, а после она найдет способ пробраться в люкс и больше никогда не вернется к этому занятию. А пока Ниша неожиданно для себя начала прислушиваться к разговорам других работников. Джесмин оказалась настоящей движущей силой коллектива, светлой и категоричной. Она часто смеялась, словно ее все вокруг забавляло, и хотя в обычной жизни нишу это раздражало бы, сегодня ее переполняла благодарность. Она почти не контактировала с людьми последние 48 часов и послушать чужую болтовню было даже приятно. Работники обсуждали автобусные маршруты, отмененные льготы и разваливающиеся семьи. Она почти ничего не говорила, ведь что тут скажешь? Для этих людей она просто Анита, очередной временный сотрудник, который завтра может и не вернуться. В обед, который начинался в два, им выдали сэндвичи, сделанные Алексом, человеком, который был на кухне во время завтрака. Ниша думала, в них будет такой же дешевый хлеб и начинка, как в отеле Тауэр Примавера. Но нет, мягкое дрожжевое тесто с сыром, тушеным мясом и листьями салата. Он выдал их так церемонно, словно перед ним почетные гости. Обычно Ниша попросила бы салат, но она была так голодна после утренних трудов, что послушно ела, неженственно набивая рот огромными кусками сэндвичей. «Алекс считает, что еда — это для души, поэтому забивает на управляющих и готовит для нас то же, что и для гостей», — жуя говорила Джесмин. «Я его просто боготворю». Снова набив рот сэндвичем, Ниша поймала себя на том, что, пожалуй, разделяет это чувство. Джесмин, а когда... когда мы пойдем убирать пентхаус? «Пентхаус? Нет, милочка, там клиенты придирчивые, поэтому комнатами занимаются старшие горничные вроде меня, те, на кого руководство может положиться. И заметь, эти гады никогда не оставляют чаевых. Тебе такое счастье ни к чему». Моргнув, Ниша полностью сосредоточилась на сэндвиче. К шести часам поясница отваливалась, а боль в плечах из периодической стала постоянной и пульсирующей. Рабочий день подходил к концу. Джесмин позвонила дочери, сообщив, что уже едет к ней, попросив передать бабушке оставить жарковой для нее. А еще она надеялась, что автобусы сегодня будут без задержек. В походке наметилась усталость, смех стал чуть натянутым. Ниша толком не могла пошевелиться. У нее болели мышцы, о существовании которых она даже не подозревала. Натянув жуткую куртку, она, сутулившись, опустилась на деревянную скамью, гадая, где взять силы на возвращение в отель. Может, такси? И тут она вспомнила, что у нее нет денег. Дорога дальняя, девонька!» — спросила Джесмин, смотрясь в маленькое старое зеркальце на дверце и подкрашивая губы уверенными ровными движениями профессионала. «Тауэр-Хилл», — ответила Ниша. «Не худший вариант, хотя в это время на хайуэй не протолкнуться, даже в воскресенье. Алекс живет в той стране, и иногда автобус добирается до нужной остановки целый час, а ехать-то всего ничего». «Я пешком». — сообщила Ниша. — Что, всю дорогу? — Ну ты даешь, Ясно теперь, почему ты такая худенькая. Значит, до завтра? — Завтра. А что ей делать? От усталости мозг ничего не соображал. — Конечно, — сказала Ниша, — потому что так проще. — Погоди, — добавила она, видя, что Джесмин собирается уходить. — А мои деньги? — Деньги? — За сегодня. Джесмин скорчила рожицу. «По дням у нас не платят, девонька. Какой был график там, где ты работала раньше? Здесь временные сотрудники и ребята из агентства занятости получают деньги в конце недели. Поговори с Сандрой, она уладит этот вопрос. У тебя же есть наличные?» Видимо, Джесмин заметила ужас, промелькнувший в глазах ниши. Выражение ее лица заметно смягчилось. «Что?» Туго с деньгами? Ниша просто кивнула. Остановившись, Джесмин потянулась к сумочке. Ниша смотрела на нее. Не хотелось брать деньги у этой женщины в одежде из масс, маркета и дешевых кроссовках. Она отказывалась верить, что стала беднее нее. Джесмина кинула Нишу взглядом, словно оценивая, затем достала купюру на 20 фунтов и протянула ей. «Обычно я так не поступаю, но ты мне нравишься. Хорошо поработала сегодня. Купи себе что-нибудь вкусненькое на ужин, даже если ты давно этого не делала. Сегодня самое время. Тебе пришлось нелегко». Ниша взяла деньги и уставилась на них. Джесмин тихо хмыкнула. «Значит, увидимся завтра?» — наконец произнесла она и улыбнулась. «Я тебе доверяю». «Только не приходи, опять пропахший насквозь сигаретами, ладно?» Горничная закинула сумку на плечо и ушла, прижав к уху телефон одной рукой, а другой распыляя облачко духов себе на плечи. Ниша заглянула в на Бейли-стрит, прежде чем вернуться в отель. В баре почти никого, лишь с десяток краснолицых пожилых мужчин чуть разбавляли пустоту, а ковер прилипал к подошвам чужих лодочек. Когда она объяснила, что ищет пропавшую пару туфель на высоком каблуке, бармен захохотал ей в лицо.